Глава 1. Пустошь. 4 года после катастрофы. Петизония. Раннее утро. В время редкого затишья, когда пепельный туман пустоши окутывает изувеченную катастрофой землю, ползёт серыми языками по сети оврагов. Безвычными линейными гейзерами выплёскивается из тектонических трещин Кружит над аномальными участками, выдавливаясь в форме гротескных фигур. Идеальная пора для сбора N-капсул. Здесь, в самых опасных регионах отчужденных пространств, встречаются очень редкие виды металлорастений, чьи свойства уникальны, а плоды бесценны. Хотя мысленно поправилась Дарлинг. Торговцы всегда готовы назвать конкретную стоимость того или иного артефакта. При других обстоятельствах она непременно бы задержалась на пару часов, побродила по окрестностям. Пепельный туман часто преподносит сюрпризы смелому и пытливому сталкеру, умеющему обойти ловушки, но сегодня её вело дело более неотложное и важное, чем поиск техноартефактов или сбор металлических плодов, зреющих в утолщениях ветвей автонов. Вот уже сутки Дарлинг шла по следу наёмников. Для сталкера среднего уровня способность смены трёх зон отчуждения за столь короткий период времени является практически невозможной. На стремительную погоню не хватит ни выносливости, ни энергии имплантированных накопителей, ни зарядов для оружия. Каждая из пяти изолированных от внешнего мира территорий встречает чужака кордонами доминирующих группировок. Изувеченные катастрофой пространства полнятся противоестественной механической жизнью, зачастую более опасной, чем вооруженные отряды сталкеров. Кругом руины, аномальные физические явления, ловушки, преграды, каждый метр территории, оказывающихся внутри периметра барьеров, готов отнять жизнь человека сотни различных способов. Но Дарлинг не зря получила позывной «Старк». Титановая лоза, как рычайшее металлорастение, она сосуществовала с очиждёнными пространствами во взаимной привязанности, умело видя жестокую красоту смертельно опасного мира, и питезония зачастую отвечала взаимностью, питая жизненные силы Дарлинг и своих потаённых источников, помогая титановой лозе выносить предельные нагрузки. Наёмников было четверо. Матерые, выносливые, жестокие, они старались продвигаться быстро и скрытно, но, если на пути вдруг вставал блокпост или лагерь, который не обойти стороной, живых свидетелей они не оставляли. Те, кто приходил в пятизоне и извне, обычно делились на две категории. В первую входили проводники, промышляющие тем, что за определенную мзду помогали преодолевать барьеры всем желающим. Они же… представляли мелкие партии товаров торговцам приграничья. Как правило, проводники представляли интересы мелких криминальных групп, не рисковали углубляться в отчуждённые пространства далее, чем на пару километров, и вообще старались избегать неприятностей, зная, что любое нарушение герметичности защитной экипировки приведёт к необратимым, гибельным последствиям. В вторую категорию составляли уже серьёзно подготовленные ходоки работающие на крупные транснациональные группировки, рассматривающие Петезония как надёжный источник сверхприбылей. В отчуждённые пространства нелегально поставлялось оружие, медикаменты, продовольствие, а отсюда импортировались техноартефакты: частицы металла растений, капсулы со спорами, фрагменты механизмов, претерпевших изменения вследствие протекающих тут стремительных процессов эволюции техносферы. Наемники, по следу которых шла титановая лоза, представляли так называемый техносиндикат, одну из международных криминальных структур, тесно связанную с ведущими мировыми корпорациями, заинтересованными в получении уникальных образчиков технологий, источником которых являлись аномальные пространства. Дарлинг не любил о пришлых. Мир пятизонья жесток, но даже самому суровому его обитателю Он по-своему дорог. Тем, кто приходит из-за барьеров, не понять этого сокровенного чувства, живущего в глубине самых очерствевших сталкерских душ. Они здесь – незваные гости. Их холодное равнодушие к окружающему, одинаковое безразличие, с которым пришельцы устраняют помехи, встающие на пути, неважно, будь то поросль металла растений, опорный пункт сталкеров или эволюционировавший механизм, охраняющей свою территорию. Выдают в них чужаков, хорошо тренированных псов, выполняющих работу. Им ничего не дорого, не свято, кроме денег, полученных за очередной рейд. Двигаясь по едва приметной тропе, заросшей молодыми побегами металла кустарника, Дарлинг не упускала ни одной мелочи. В пепельном тумане все виделось серым, призрачным. свидетельства о былой жизни, прерванной катастрофой 51-го года, попадались едва ли не на каждом шагу. Здесь, в пустоши, они выглядели особенно жутковато, таинственно. Хотя ощущения титановой лозы, скорее всего, были субъективны. Она почти не помнила своего прошлого. Все, что предшествовало потрясшему землю катаклизму, выцвело, поблякло, потерялось в череде имплантаций. произведённых мне мето техниками ордена. Она не боялась исчадий зоны, но вздрагивала, когда из серовато-клочковатого тумана внезапно появлялся фрагмент здания с зияющими провалами окон, за которыми в сумраке угадывались изломанные предметы меблировки, или путь вдруг преграждал древний ветхий заборчик с примыкающим к нему фрагментом клумбы, осколком фонтана, с изувеченной скульптурной группой. Каждый раз Дарлинг невольно пыталась дорисовать в своем воображении картину из прошлого, но ничего не получалось. Лишь серые, безликие тени толклись на пороге сознания. Чувство тревоги, резкое, будто удар энергетической плети, накатило внезапно, заставив ее остановиться. Машинально вскинуть оружие и активировать импланты второго уровня. В метрах в 20 пролегало свежее просико. Наёмники воспользовались ею, но Дарлинг разумно остерегалась торных дорог, зная, что ходить по недавним просикам только дразнить судьбу. В Пятизоне подобные след оставляют либо физические аномалии, либо крупные стаи механоидов, движущихся путями своих загадочных миграций. Ощущение приближающейся угрозы нарастало С каждой секундой. Титановая лаза застыла, анализируя данные, поступающие от имплантированных датчиков. Наёмником пришедшим извне никогда не сравнится со сталкером универсалом. Здесь другая реальность, живущая по иным законам. Что способны воспринять от неё боевики Техносиндиката, закупорившиеся в герметичных бронескафандрах? полностью полагающиеся на штатные системы обнаружения, действие которых сейчас блокировал пепельный туман. Дерлинг не зря проявила беспокойство. Она хорошо знала, сколь мощный и самодостаточный, опасный, полный смертельных превратностей мир простирается вокруг. Здесь нет проверенных троп или торных дорог. Остановившись, Титановая лаза прислушалась к своим ощущениям. Анна сконцентрировалась на ментальном восприятии пустыши, анализируя воспринимаемые имплантами эманации окружающих энергий. Пока сознание не синтезировало скупой, схематичный, но точный по сути образ трёх бродячих попросики сталтехов, опаснейших из чадей, петизония. Наёмники ещё не подозревая о приближении биомеханических обитателей пустыши, шли прямо на них. Досадуя на самоуверенную глупость пришельцев, решивших облегчить себе путь, Дарлинг мысленно обругал их последними словами. Тёплых чувств к наёмникам она не испытывала. На запутанном маршруте титановой лазе не раз приходилось бороться с искушением. Она могла воспользоваться множеством удобных моментов и тихо вырезать группу, но каждый раз сдерживала себя, памятуя о цели рискованной погони. Но не охранять же их, возмущённо подумала Дерлинг. Но тут же осеклась в мыслях. Командор Хантер поставил перед ней конкретную задачу отыскать расположенную за барьером базу Техносиндиката. Орден сталкеров не отказывался от сотрудничества с внешними силами, но как и любая крупная, уважающая себя группировка пятизонья, предпочитал владеть всей полнотой информации о деловых партнёрах, даже если те старались сохранить в тайне некоторые аспекты своей деятельности или дислокации. Теперь самоуверенность наёмников грозила свести на нет все усилия предыдущих суток. Если они банально погибнут, то Дарлинг придётся возвращаться в цитадель ордена ни с чем. А такой расклад совершенно её не устраивал. Три стал тихо появившийся на просеке когда-то были людьми. Тот, кто ни разу не сталкивался с подобными существами, издалека мог бы принять их за предельно истощённых сталкеров, из последних сил бредющих по своим делам. Но стоило присмотреться повнимательнее, и обманчивое внешнее сходство моментально рассеивалось. И даже у бывалого, закалённого превратностями аномальных пространств бойца по спине вдруг пробегала непроизвольная дрожь. Одежда и экипировка сталтихов, как правило, представляла собой лохмотья. Плоть фактически отсутствовала, лишь кое-где болтаясь, мумифицированными фрагментами. Вместо мышц металлизированные кости скелета оплетали тонкие скрученные в подобие жгутов серебристые нити. В глубине провалившихся глазниц тускло-красное сияние выдавало работу каких-то устройств, заменивших человеческие органы. Но работало оно или нет, оставалось лишь догадываться. Грянувшая несколько лет назад катастрофа необратимо изменила не только пять отчужденных пространств, но и их обитателей. Биосфера безвозвратно погибла, а на изолированных барьерами территориях неожиданный карт-бланш получила техносфера, в буквальном смысле проросшая на руинах опустевших городов. Скорги – Микроскопические металлизированные частицы, способные создавать сложные самоорганизующиеся структуры, стали основой всего техносапитизония. Никто в точности не знал, как и откуда появились их первые колонии, породившие металлорастения. Догадок и гипотез существовало множество, но ни одна из них пока не получила прямого подтверждения. Дарлинг привык к операции Не на теории, а на данность. Титановая лоза скептически относилась к предположениям различного толка. Выжить среди гибельных пространств помогал лишь реальный, подтвержденный практикой опыт. А он упрямо свидетельствовал, что примитивные агломерации скоргов не появлялись из ниоткуда, а созревали в N-капсулах на ветвях автонов. Достигая определенного размера, Они чаще всего просто падали на землю, давая начало новой поросли металлокустарников. Но случив зрелому плоду, взрываясь брызгами серебристой субстанции, запятнать ею человека или механизм, как поведение микрочастиц радикально менялось. Стремительно размножаясь, споры начинали создавать колонии нового типа, безжалостно реконструируя захваченный носитель, сообразуясь с понятной лишь им трактовкой. определение функциональность, превращая какой-нибудь старый, давно проржавевший механизм или проявившего беспечность сталкера в нечто, отвечающее только одному признаку способности вести эволюционную борьбу, жёстко и успешно конкурировать с другими порождениями зоны, выигрывать в естественном отборе, сражаясь за территории, богатые ресурсами или источниками энергии. за право утилизации повреждённого противника и присвоения его уникальных подсистем. Условно носители скоргов классифицировались орденом по признаку изначальной принадлежности. Стальтихами называли поражённых проказой зоны людей, а механоидами реконструированные скоргами механизмы. Военные и учёные придерживались иной классификации, но Дарлинг принадлежал ордену и оперировала привычными для неё терминами. Выяснить потенциальную опасность сталтиха или механоида несложно. Реконструкция скоргоми захваченного носителя не происходит мгновенно. Следовательно, чем значительнее видимое невооружённым глазом изменения, тем выше боевые возможности противника. Титановое лаза активировало зрительный имплант. Выбранный фрагмент реальности рванулся навстречу. На миг стал нечётким, словно воздух превратился в матовое стекло. Затем рассудок привычно отфильтровал помехи, отсеивая пелену тумана, и она увидела сталтихов. Двое получили изменения не так давно. Их плоть ещё не успела разложиться, лишь посинела и вздулась, отливая многочисленными серебристыми вкраплениями, поблёскивающими сквозь прорехи изодранной одежды. А вот третий представлял серьёзную угрозу. Он был инфицирован скоргами так давно, что успел превратиться в металлизированный эндоостов, оплетённый тонкими жгутами серебрящих нитей, выполняющих функцию мышц. Двигаясь во главе группы старые стальтех, покрытый шрамами, демонстрировал явное лидерство. Его походка была мягкой, уверенной, без конвульсивных подёргиваний. В то время, как двое, тащившихся чуть позади, то и дело спотыкались, существенно замедляя продвижение группы. Впрочем, терапице и мне куда, мысленно рассудила Дарлинг, убирая за спину бесполезный в данной ситуации ИПК. Доли секунды она колебалась, делая выбор между энергетической плетью и армганом. Затем касанием сенсора активировала лазерный излучатель. закреплённый на правой руке от запястья до локтя. Примечание. Армган сленговое название общего изкoвого лазерного излучателя. Конец примечания. Попадать в поле зрения наёмников не хотелось. Оценив соотношение сил, Титановая Лазарь судила, что избавившись от старого, наиболее опасного сталтиха, она окажет бойцам синдиката достаточную помощь. С остальными медведями пусть справляются сами. Дарлинг совершенно не волновала, погибнет ли кто-нибудь из наёмников в назревающей схватке. Ей было вполне достаточно, чтобы выжил хотя бы один из них. Визуальный контакт наёмников со сталтихами произошёл неожиданно для обеих сторон. Из-за экранирующих свойств пепельного тумана потенциальные противники обнаружили друг друга на дистанции прямой видимости, когда их разделяли считанные метры. Нужно отдать должное боевикам Техносиндиката. Они растерялись лишь на мгновение, но в пустоши и такого промедления порой бывает достаточно, чтобы пополнить ряды нежити. Дарлинг, слушая частоту наёмников через мьюфон, различила лишь сиплый предупреждающий вскрик. Стал тихий. Примечание. Мьюфон. Устройства связи, добываемая из подбитых механоидов. Конец примечания. Двое, что несли увесистый контейнер с эн-капсулами, бросили бесценный груз, метнувшись в стороны. Командир группы и замыкающие открыли огонь из короткоствольных импульсных автоматов, но очереди, попадая в цель, не причиняли противнику особого вреда. И гольчатые пули бесполезно рвали и без того мёртвую плоть, либо высекая искры рекашители от армированных колониями скоргов через чрезвычайно прочных металлизированных костей. Открыв стрельбу наёмники в лучшем случае выиграли несколько секунд. Три человекаподобные фигуры сбитые с ног не успели огрызнуться в ответ, но с них станет, подумала Лаза, выжидая, пока боевики техносиндиката либо сами справятся с ситуацией, либо по-настоящему запаникуют. Тогда её вмешательство в схватку станет неизбежным, но возможно, останется незамеченным. Не справились. Вместо того, чтобы проявить разумную осторожность и скрыться вместе с грузом, наёмники продолжали стрелять. Теперь уже в четыре ствола. Вероятно, они были уверены, что игольчатый боеприпас и ПП на короткой дистанции крошащий бетон в мелкую пыль. решает абсолютно все проблемы в этом мире. Дальнейшие события походили на дурной сон. Дарлин, успев сменить позицию, видела место схватки как на ладони. Установив армган на максимальную мощность, она вскинула руку с закреплённым поверх брони оружием, прицелилась, но выстрелить не успела. Старый сталтех, демонстрируя внезапную смертоносную грацию, привстал на колено и прыгнул. сокрушительным ударом проломив бронированное забрало гермошлема ближайшего противника, вбив острые осколки сломанных лицевых костей в мозг наёмника. В эфире захлебнулся нечеловеческий вопль. Два более медлительных стал тихо, с которых очереди импульсного оружия лишь сорвали остатки вздувшейся плоти, да оцарапали металлизированный скелет, неуклюже поднимались на ноги. Намиревайс присоединился к вожаку, застывшему над трупом бьющегося в конвульсиях противника. По руке старого стал тихо медленно стекали тягучие ручейки серебристой субстанции. Капыев пролом окровавленного забрала боевого шлема погибшего. Эта колония скоргов торопилась размножиться, стремясь захватить ещё один носитель. Командир наёмников, не прекращая огня, начал отступать. Один из его подчинённых схватил контейнер с сен капсулами и поволок его прочь, видимо, не в силах расстаться с бесценным грузом даже перед лицом неумолимой смерти. А вот третий оцепенел, выронив оружие, словно его внезапно поразило каменное проклятие. Дарлинг не дала предводителю ни жети завершить инфицирование трупа и повторить стремительную атаку. Лазерный разряд максимальной мощности полоснул по металлизированному НДО-стеклу и перерубив позвоночник, развалил старого сталтхиха на две половины. В этот миг, оцепеневший от ужаса боевик синдиката, вышел наконец из ступора, попятился и выкрикнув что-то истеричное на незнакомом берлинском языке, рванул с пояса плазменную гранату. Ей не надо было объяснять, что произойдёт дальше. Резко пригнувшись, титановая лаза стремительно нырнула в прореху между ветвями металлорастений, туда, где импланты зафиксировали небольшую выемку, подходящую в качестве укрытия. А секундой позже со стороны просеки пыхнул ослепительный взрыв. Упругая раскалённая ударная волна принеслась над головой, размягчая ветви автонов, сжигая уже созревшие и только начинающие набухать в капсуле, покрывая заросли металлорастений, коростой распространных ветвей. Горячий дождь из мелких капелек расплава хлестнул по броне Дарлинг, скатываясь на землю шипящими, плюющимися сизым дымком шариками, и вдруг наступила ватная, неестественная тишина. Выждав некоторое время, она перевернулась на спину, взглянула вверх, хотя и без этого было понятно, что случайное укрытие превратилось в ловушку. Ветви автонов, размягчившиеся, частично расплавленные температурой, плазменные вспышки, сомкнулись над ней, образуя уродливое, уже остывающее, но невероятно прочное сплетение. Лежа на спине, глядя на оплавленные ветви металла-кустарника, Дарлинг, вспомнив о задании и наемниках, неожиданно подумала. Убью дегенератов. Мысль справедливая. Задание можно выполнить разными способами. Например, допросить с пристрастием оставшихся в живых боевиков синдиката. После полученного только что потрясения они сломаются быстро, сами выдадут местоположение базы. Если они не в состоянии элементарно справиться со сталтехом, за какой надобностью вообще рискнули сунуться в пустошь? Хотели запутать следы или у них тут есть дело? Поведение наёмников Казалось ей нелогичным, учитывая, что полученный в ордене груз контейнер с различными видами энкапсул. Весил немало и стоил баснословно дорого. Теперь на взрыв плазменной гранаты соберутся все окрестные механоиды. С досадой думала титановая лоза, сняв с пояса и расчехлив энергетическую плеть. Нужно успеть перехватить наемников, прежде чем они бездарно погибнут. Рукоятка, покрытая слоем пена резины, являлась контейнером для заключённых внутри артефактов. Секрет их взаимодействия и технологии изготовления оружия хранились мастерами, мнемотехниками в строжайшей тайне. После прикосновения к сенсору в торце рукоятки появился язычок извивающегося голубоватого энергетического щупальца. Оно мгновенно подросло. зашевелилась, слабо потрескивая, непроизвольно потянулась к ближайшей ветве автонов. Но титановая лоза обуздала его стремление к саморазряду. Для неопытного сталкера плеть – орудие суицида. Прикосновение голубоватого, аморфного на вид энергетического язычка ведет мгновенные приостановки всех процессов на атомарном уровне. Ударить себя проще простого – А вот подчинить оружие своей воле, заставить формируемый им энергетический сгусток резко вытянуться при взмахе и поразить избранной цель, способен лишь сталкер Универсал, владеющий способностью контролировать техноартефакты. Внешность Дарлинг никак не выдавала её внутреннего напряжения, а оно росло с каждой секундой. Имплантированные кибернетические модули принимали команды рассудка, транслируя их компонентам оружия. И наконец, последовал короткий взмах. Энергетический разряд, похожий на ослепительную, причудливо извивающуюся верёвку, хлестнул по ветвям автонов, временно сделав их ломкими и безопасными. Не теряя ни секунды, титановая лаза выбралась из укрытия, едва не превратившегося в смертельную ловушку. Отключив плеть, в которой оставалось 4 заряда, она осмотрелась. Пепельный туман разогнала взрывной волной. Ветви металлорастений в радиусе нескольких сотен метров превратились в сплошную корку, застывшую причудливыми разводами. Приближения механоидов она пока не ощущала, да и двое выживших наёмников куда-то запропастились. Вряд ли их база расположена за барьером пустоши, продолжала размышлять Дарлинг, преодолевая последние метры. отделявшей её от истекающего сизым дымом кратера. Отгнув оплавленные ветви автонов, она осмотрелась. Тишина стояла гробовая. Потревоженные взрывом окрестности понемногу вновь начинали тонуть в мутной мгле. Обугленные фрагменты плоти, куски экипировки, оплавленные части эндоостовов, нежитие, уже негодное оружие всё смешалось В отвалах небольшого кратера Дерлинг поморщилась, ощутив взлавоние. Присев на краю дымящегося отвала, она некоторое время наблюдала, как из потрескавшейся почвы с негромким потрескиванием пробивается, вырастая на глазах, тонкая гибкая поросль. Это скорги, уцелевшие в неистовой вспышке, восстанавливали численность, используя остаточную тепловую энергию взрыва. для создания миллионов себе подобных частиц. Вот один из тонких пружинистых побегов дотянулся до оплавленного металлизированного фрагмента эндоостова, старого сталтиха. Обвил его, скользнул вглубь дымящейся почвы, затем вновь появился из-под земли, несколькими гибкими ветками, охватив следующую кость, связывая их воедино. Дарлинг уже видела однажды похожий процесс. Пройдет несколько дней и из-за обломков трех уничтоженных сталтихов будет вновь собран хотя бы один. Можно, конечно, воспользоваться плетью, заморозить останки, но к чему нарушать естественный ход событий? Скорги – неотъемлемая часть пятизонья. Они вездесущие. Все сталкеры носят импланты, созданные на основе стабилизированных Мемма техниками колонии микрочастиц. Они источник формирования новых форм жизни, возможно, начала следующего витка эволюции Земли и её обитателей. "Не время ставить сомнительные эксперименты", подумала Дарлинг. Она ни на секунду не забывала о двух выживших наёмниках и о данном себе обещании больше не красть по их следам. а решить проблему получения информации более быстрым и радикальным способом. Вопрос в том, где теперь их искать. Прошло всего пять минут с того момента, как грянул взрыв, но боевики синдиката носили броню, оснащенную сервомускулатурой, и за это время могли отмахать несколько километров, спеша убраться подальше от места неожиданного столкновения с нежитью. Дарлинг не торопилась броситься в погоню. Импланты молчали. Пепельный туман опять сгустился, мешая нормальной работе датчиков. А от просеки в разные стороны ветвилось несколько троп, проложенных сквозь чащу автонов крупными механоидами. Поддавшись панике, наемники могли уйти в любом из доступных направлений. И всё же они не просто так рискнули идти через пустошь. Уже в который раз подумала титановая лаза. Вызвав из памяти электронную карту, обновляющуюся каждые 2 часа через подключение еёфона к сталкерской сети, она внимательно изучила окрестности. Был неподалёку один объект, подходящий в качестве цели рискованного броска через гибельные пространства, но при условии, что наёмники ведут двойную игру, обманывая синдикат. Что вполне возможно, мысленно заключила Дарлинг. ментальным усилием, переориентировав датчики имплантов на узкофокусированное сканирование избранного направления. После минутного поиска обнаружить выживших боевиков не удалось. Зато она зафиксировала две ловушки, не нанесённые на электронные карты пустоши. В метрах в 30 от неё туман выпучивало плавным грибом. Среди пепельно-серых завитков свинцового марева в воздухе медленно кружило несколько предметов. Лестница в небо. Так сталкеры называли ловушки, представляющие собой зоны пониженной гравитации. Обычно обнаружить их очень сложно. Под начало уменьшения силы тяжести в аномальном пятне почти не ощущается. И лишь ступив за незримую черту, человек вдруг испытывал раковое воздействие, внезапно взмывая вверх на 10-15 метров, а то и выше. Не трудно представить, что происходило дальше в момент Когда барахтающийся в воздухе сталкер, двигаясь по инерции, пересекал противоположную границу аномального пятна, стремительное падение с высоты семиэтажного дома, как правило, приводило к летальному исходу, а чуть позднее к появлению ещё одного сталтиха. Вездесущие скорги своего не упустят. Дерлин, определив границы обнаруженной аномалии, решительно направилась к грибовидному выбросу пепельной субстанции. Не дойдя несколько метров до четко видимой границы пятна, обозначенной клубящимся облаком тумана, она отцепила от пояса бухту прочного, сплетенного из тончайших побегов металла растений троса и закрепив его за многотонный торчащий из земли бетонный обломок, мелкими приставными шагами, стараясь не совершать резких движений, вошла в границы аномалии. Чувство щекотливого зависания в внутренности пришло внезапно. Подошвы в обуви оторвались от земли, она побледнела, но продолжала медленно стравливать трос, постепенно поднимаясь вверх, стараясь маскироваться на краю пепельного выброса. Земля понемножку уходила вниз. Титановая лоза уже поднялась выше зарослей металлокустарников, но не остановилась на достигнутом. чтобы импланты заработали более эффективно, ей следовало подняться над уровнем затянувшихся окрестностей испарений. Дарлинка осознавала, что сильно рискует. Любое резкое движение или внезапный порыв зарождающегося утреннего ветра могли вытолкнуть её в зону нормальной гравитации, и тогда падение неизбежно. Но иного выхода из сложившейся ситуации она не видела. Потерять след наёмников было бы сейчас Просто обидно. А вот и они. Две фигуры в узнаваемой экипировке двигались скорым шагом, удаляясь в сторону мрачной громады высотного здания, перемещенного сюда в момент катастрофы, косо воткнутого в землю титаническими силами, уродовавшими ландшафт. Дарлинг лишь усмехнулась в ответ своим мыслям. Как простые и незамысловатые мотивы многих рискованных человеческих поступков. В окрестностях располагалась достаточно развалин, но законсервированная от разрушения, перемещённая за тысячи километров верхушка небоскрёба, в направлении которой она и осуществляла поиск, была известна как место заключения разного рода сомнительных сделок. В мрачных глубинах, косы торчащие из земли здания, превращённых в натуральные трущобы, находили прибежище отбросы сообществ сталкеров. Тут всегда можно было отыскать исполнителя для какой-либо грязной работы или продать товар сомнительного происхождения. К этому зданию и направлялись наёмники. Вряд ли сейчас они действовали с одобрения синдиката. Скорее всего, хотели сбыть часть полученных в Ордине Н-капсул, списав потерю некоторой доли груза на превратности транспортировки. Симулировать аварию одной из ячеек контейнера несложно. Достаточно привести в негодность генератор, создающий консервирующее электромагнитное поле. При такой поломке транспортировать колонии скоргов слишком опасно. Бесценные плоды металла растений проще вытряхнуть, иначе их спорадическая активация может уничтожить весь груз вместе с доставляющими его ходоками. Разобравшись в нехитром замысле алочных наемников, титановая лоза успокоилась. Теперь они уже никуда от неё не делаться. Да трущёб так сталкеров иименовали между собой обломок небоскрёба, им идти ещё километра 2. А затем у боевиков синдиката возможен лишь один маршрут отхода на запад, к зоне тамбура, расположенной среди древних построек атомной станции. Только оттуда они смогут войти в общую для всех пространств пятизонея транспортную сеть узла Пользуясь уникальным моментом, Дарлин решила задержаться ещё немного в границе аномалии, производя запись её параметров и заодно внимательно осматриваясь вокруг. Мало кто из сталкеров может похвастаться, что имел возможность созерцать панораму пустоши с высоты. Смятая складками, покрытая трещинами, заполненная зарослями автонов равнина, пульсирующая славой самая опасной территории Пятизония, имела длинную и трагичную историю, начавшуюся ещё в 80-х годах прошлого века, когда после аварии на Чернобыльской АЭС вокруг неё была создана зона отчуждённых пространств, призванная оградить людей от губительных последствий техногенной катастрофы, не допустить их случайного проникновения в заражённые радиоактивными выбросами окрестности атомной станции. Жизнь так и не вернулась сюда с той далёкой поры. а катастрофа 51-го года окончательно и бесповоротно завершила формирование пустоши в ее сегодняшнем виде. Если в других регионах за периметром барьеров оказались крупные города, то здесь из достопримечательностей изобиловали лишь причудливые складки рельефа, зияли широкие, кое-где дышащие огнем недр, протянувшиеся на многие километры трещины и разломы. Сглаженные временем руины населённых пунктов, покинутых ещё в XX веке, едва возвышались над уровнем земли. Исключение составляли засеки из городища скоргов, возникшие в недавний период. Их концентрические окружности виднелись во многих местах, и надо сказать, что за последнее время они заметно подросли. Дарлинг вновь задействовала зрительный имплант. приближая один из характерных образщиков архитектуры Техноса, увиденное заставило её удивлённо приподнять бровь. Понятия засека и городища были заимствованы сталкерами из терминологии военных. Пилоты К-85, регулярно контролирующие воздушное пространство Пятизония, первыми обратили внимание на то, что в некоторых местах заросли металлорастений. Начали принимать чёткие геометрические формы, заметные лишь с высоты. Учёные живо заинтересовались необычным явлением. Была сделана серия контрольных сканирований, показывающая не только рост новых образований, но и постепенное усложнение их структуры. Дарлинг видел, а полученные по каналам сталкерской сети снимки. Дважды ходил с разведывательными миссиями в пустошь к одному из наиболее крупных городищ. Мемотехники Ордена, уже давно и успешно применявшие специально выращенные металлорастения в качестве конструктивного материала, также проявляли интерес к внезапно обнаруженной архитектуре Техноса, но увиденное сейчас не шло ни в какое сравнение с результатами последних разведок. Титановая лоза ожидала обнаружить несколько невысоких кольцевых валов, образованных сплетением металлокустерников, расположенных в форме концентрических окружностей. Но её взору вдруг предстала настоящая крепость скупых, лаконичных геометрических форм. С высоты она могла заглянуть за периметр, вздымающийся на 10 м внешней стены, а импланты позволяли различить подробности центрального фантазмагорического строения городища. Мрачное зрелище открылось взгляду титановой лазы. За три года скитания и по пятизонью она еще ни разу не сталкивалась ни с чем подобным. Последняя вылазка в пустошь состоялась меньше месяца назад, и в ту пору городище представляло собой три концентрических вздутия, в нескольких местах продавленных следами прохождения крупных механоидов, вес которых порой составлял десятки тонн. «Что же случилось за три недели?» Известно, что автоны добывают металлы из почвы. Насчитывается сотни видов металлорастений. Их различают по двум признакам. Первый химический состав элементов, из которого состоят изломанные под разными углами ветви. Автоны, состоящие из чистого металла, например, меди, железа, олова или свинца, встречаются достаточно редко. Большая часть металлокустарников образовано различными сплавами, разнящимися по пропорциям входящих в них элементов. Второй признак. При классификации автонов. Свойства N-капсул, вызревающих в утолщениях ветвей. Если руководствоваться обоими критериями, то на просторах пятизонья можно отыскать сотни видов металлорастений, уникальных по химическому составу и свойствам их плодов. Сейчас, анализируя показания датчиков, Дарлинг не могла отделаться от мысли, что в городище собраны все возможные представители техно-сапетизонья. Выросшие на 10 метров стены стали в несколько раз толще. Их поверхность уже не казалась плавно выгнутой сетчатой конструкцией. В замысловатом плетении автонов виднелись выступающие детали в виде уродливых ветвисто-шипастых наростов, покрытых ржавчиной. зеленоватыми окислами меди, кое-где шелушащихся окалиной. За валом внешней стены наблюдалось пространство, свободное от металлической растительности. Там в данный момент громоздились собранные со всей округи остовы различных машин. В основном это была старая строительная и военная техника. Второй вал металла растений, поднявшийся на семь с лишним метров, нависал над скоплением древнего металлического хлама. Среди замысловатых сплетений, автонов, то и дело сверкали дуговые разряды энергии, сыпали искры, созревшие N-капсулы срывались вниз, ударялись о ржавые корпуса древних машин, разлетаясь брызгами серебра. Дарлинг была потрясена. Она на некоторое время даже забыла о наемниках. Продолжая наблюдать, Титановая лоза подмечала все больше подробностей в строении городища, и по мере осмысления деталей невиданного сооружения ее постепенно охватывал трепет. За третьим кольцом стен возвышалась коническая конструкция, похожая по своей структуре на термитник. Тысячи мелких ходов пронизывали покрытый уродливыми наростами конус. Датчики даже на таком удалении фиксировали, что внутри постройки и на её поверхности копошатся, ползают миллионы мельчайших механоидов, не поддающихся классификации по базам данных ордена. Это была какая-то новая форма механической жизни, существующая уже не на основе захваченных носителей. По всей видимости, колонии скоргов научились копировать некоторые прототипы машин. уменьшив их в сотни раз, приспособив под свои, неведомые людям нужды. Вот почему на взрыв плазменной гранаты не явился ни один из механоидов, подумала Дарлинг, завершаясь запись полученных при сканировании данных. Они все где-то там, внутри периметра городища. Все еще находясь под впечатлением увиденного, Дерлинка осторожно начала сматывать трос, постепенно опускаясь к земле. Её взгляд вновь зафиксировал фигуры двух наёмников. Что-то здесь не так, обожгла рассудок неожиданная мысль. Лаза приостановила спуск, пытаясь понять, чем вызвано её внезапное беспокойство. Несколько секунд понаблюдав за наёмниками, отрешившись от подавляющего разумом зрелища механического муравейника, она быстро пришла в себя. поняв, в чем дело. Вместо того, чтобы бодро топать к зданию торгового центра, являющегося прекрасным ориентиром даже в условиях пепельного тумана, боевики синдиката вдруг начали забирать вправо, по непонятной причине вновь возвращаясь к небольшому холму. Движение. Титановая лоза напряглась, сканируя источник внезапной посторонней активности, и вдруг явственно ощутила, Как с окружающим миром начинают происходить странные метаморфозы. Ветер ещё не поднялся, но языки пепельного тумана, противореча карты распределения аномалий, способных воздействовать на серую стелящуюся вдоль земли субстанцию, стремительно поползли вверх, по склонам лещёного металлорастительности холма, куда только что вновь стали подниматься двое выживших наёмников. Метаморф Мгновенно сообразила Дарлинг. Её ноги коснулись земли. Она отступила на пару шагов от границы аномального пятна, убрала трос. Все движения были машинальными, быстрыми, в то время как рассудок титановой лозы искал сталкера, манипулирующего с реальностью. Источник искажения где-то рядом. Возвышенность, за которой располагалась накренившаяся двенадцатиэтажная макушка небоскрёба Просматривалось отсюда достаточно хорошо. Тепловые контуры двух человеческих фигур чётко выделялись на фоне термограмм холма. Нескольких секунд наблюдения хватило, чтобы понять, засивший неподалёку метаморф формирует искажение с таким расчётом, чтобы наёмники, сбившиеся с пути, прошли по кругу, выйдя на устроенную для них засаду. Нельзя сказать, чтобы Дарлинн особенно удивилась внезапному обороту событий. Разгуливать по пустоши с контейнером полным Н-капсул занятие крайне рискованное. Самоуверенность бойцов Техносиндиката зашла слишком далеко, а последняя выходка с плазменной гранатой окончательно исчерпала лимит их везения. Шорах. Титановый лазет ступила в заросли автонов. Её армган активировался, чуть приподнявшись на фиксаторах, подушечки пальцев левой руки Госты, пронизанные прожилками серебра, сомкнулись в одном из четырёх возможных сочетаний. Имплантированные в них колонии скоргов мгновенно образовали временные связи. Соединяясь в генератора, вживлённое под кожу запястья сердце зверя подало энергию к только что образованному устройству, напомнив о себе лёгким покалыванием. Неоднократные операции, произведённые мне механиками ордена, сделали из Дарлинг сталкера универсала. Она одинаково хорошо владела многими специализациями, но каждое преимущество неизбежно имеет и обратную сторону. На работу боевых имплантов расходовалась жизненная энергия организма, и даже подпитка с сердца зверя не застраховала от резкого истощения сил при скоротечной схватке с несколькими противниками. Сначала наёмники. Придётся предупредить их об опасности, разрушив иллюзию. От мертвецов информации не получишь. Восприятие мира изменилось. Дарлинг, заняв оборонительную позицию, почти сразу обнаружил источник деформаций реальности. Морок, ведущий бойцов техносиндикатов в засаду, действительно генерировался сталкером-метаморфом. Сфокусированный поток энергии Спровоцировавший сбой датчиков их бронескафандров, изменивший показания приборов, отслеживался довольно чётко. Метаморф попался опытный, сильный. Он не только воздействовал на приборы, но и сумел окружить вершину холма плотным слоем тумана, чтобы наёмники потеряли визуальные ориентиры. Рядом с метаморфом находился бионик, поддерживающий его силы. Чуть поодаль расположились ещё трое сталкеров, готовых открыть огонь, как только боевики Техносиндиката спустятся по склону и попадут в аномалию Магнит. Метализированное пятно на поверхности земли, образованное хищной колонией скоргов. В принципе, Дарлинг не имела ничего против группы незнакомцев, заметивших взрыв плазменной гранаты, быстро соориентировавшихся в ситуации и решивших заработать приличные деньги. В другое время она не стала бы им мешать, но тут затрагивались интересы ордена и титановой лаза, ни секунды не сомневалась, как ей следует поступить. Сердце зверя подало импульс энергии на импланты. Дарлинг вздрогнула, смертельно побледнев. Каждый нерв отозвался тугой, извиняющей болью, словно тело пронзили сотни раскалённых игл, но её боль была лишь бледной тенью той нечеловеческой муки, которую внезапно испытали противники. Крик Скорга, так назывался удар, нанесённый титановой лазой. В этот миг Дарлинг была сродни тяжёлому камню, брошенному в воду. От неё во все стороны рванулась волна излучения, резонирующего в имплантах первого уровня, парализующая работу всех вживлённых устройств, причиняющая невыносимую боль их обладателям. Компактный аккумулятор, добытый из крупного механоида, практически разрядился. Кожа на запястье горела, словно её аж парили кипятком. В голове стоял глухой звон, но удар достиг цели. Дарлин кусилиям воле, удержавшее сознание, отчётливо видело, как наёмники вдруг остановились, озираясь по сторонам. Текучие полосы пепельного тумана, секунду назад поднимавшиеся по склонам холма, внезапно начали опадать. рассеиваясь, словно изсякла сила, толкавшая их вверх. Двое боевиков Техносиndиката достаточно быстро сообразили, в чём дело. Находясь на возвышенности, они и без участия безнадёжно ушедших в сбой и перезагрузку сканеров смогли рассмотреть незамысловатую засаду. Крик Скорга не воздействовал на натуралов. Так в Ордине называли всех неимплантированных. А вот сталкера получили по полной программе. Двое из них валялись без сознания. Их тела, рухнувшие неподалёку от аномалии, медленно тащило по земле, притягивая к магниту. Метаморв тоже вырубился, что совершенно неудивительно. Такова защитная реакция всех, кто специализируется на манипуляциях с реальностью. А вот бионик и ещё один сталкер, оказавшийся выносливее своих товарищей, вмиг Обезумев от боли, бросились прочь, не разбирая дороги. Бионик вскоре запутался в ветвях автонов, и наёмники, поставив на землю тяжёлый контейнер, принялись стрелять по нему. Но без результата. Короткоствольные ИПП хороши на дистанции ближнего боя, а когда цель находится на расстоянии, превышающем 100 м, иглы безнадёжно уходят в разлёт, теряют скорость и убойную силу. Дерлинг разжала пальцы, деактивируя боевые импланты, покачнулась от внезапного приступа слабости и, подавив в себе боль, вскинула правую руку, разрядив армган в голову командира наёмников. Тот рухнул, как подкошенный. Стрельба тут же прекратилась. Последний оставшийся в живых боевик техносиндиката, которого Дерлинг избрала для допроса, метнулся за ближайшее укрытие и затих. Кровь глухо стучала в висках. Применение боевых имплантов всегда сопровождается резким упадком сил, дурнотой, вспышками нестерпимой боли, выбросом в кровь различных стимуляторов обмена веществ. Нервная система человека не предназначена природой для взаимодействия сживлёнными наномашинными комплексами, и здесь бессильны что ли бы исправить, даже самые опытные мнемотехники. Успешная имплантация только половина дела. Её результат остаётся непредсказуемым до тех пор, пока сталкер не начнёт использовать импланты. Сумеет ли конкретный человек управлять вживлёнными устройствами, перешагнёт ли психологический барьер боли, страха, непонимания таинного смысла произошедших перемен зависит только от него. Дарлинг знала статистику имплантации, Количество умерших на операционном столе ничтожно по сравнению с числом тех, кто сошёл с ума либо погиб, так и не сумев воспользоваться своими новыми возможностями. Титановой лазе повезло. Её имплантировали, а после обучали лучшие мнемотехники ордена. Между операцией по вживлению сконфигурированных необходимым образом колоний скоргов, выращенных из N-капсул в лабораториях Цитадели, Её первым самостоятельным выходом на смертельно опасные просторы Петизония прошёл почти год. Её берегли, давали возможность постепенно адаптироваться. В процессе тренировок постичь различные аспекты новых, уникальных возможностей организма, и в результате она стала первой из нового поколения сталкеров, не искалеченная зоной, а бережно, осмысленно приспособленная к новым условиям существования. Если рассматривать боевые возможности Дарлин, то мало кто мог сравниться с ней. Титановая лоза являлась своего рода уникумом, эталоном, несомненным успехом мнематехников, повторить который пока что не удавалось. Мгновение, отпущенные себе на короткую передышку, окончились. Слабость, сравнимая с состоянием легкоатлета только что выложившегося на преодоление дистанции, постепенно отступала. Боль, терзающая мозг, притупилась. Крик скорга – чрезвычайно редко применяемый удар. Немногие сталкеры обладают необходимым количеством и качеством имплантов для создания боевого генератора соответствующих характеристик. К тому же генерированная титановой лозой волна излучения считается едва ли не оружием, массового поражения. Любой обитатель Петезонии, попавший под её воздействие, будь то человек, скорк, механоид или сталтех, рисковал получить необратимые повреждения психики, системы или чего-то иного, сосуществующего в тесной взаимосвязи с колониями микрочастиц. Она машинально взглянула в сторону городища. Удар дошёл и туда. Над зловещим сооружением поднималась Грибообразное облако, от которого то и дело отделялись небольшие роящиеся группы механоидов нового типа. Городище сейчас было похоже на расстрелянный улей. Дарлинг поняла, нужно убираться отсюда чем скорее, тем лучше. Сердце зверя опустошено. На накопление нового заряда энергии ему потребуется часы. В перенапряжённых мышцах ощущалось «Непроизвольная дрожь». В суставах чувствовалась ломота. То была неизбежная цена удара, обезвредившего всех противников в радиусе нескольких километров. «Наемник». Слово, как заклятие, пульсировало в рассудке. Прошло менее минуты после выстрела из «Армгана», поразившего командира боевиков, а реальность уже претерпела значительные изменения. «Все стихло». Словно перед грозой, пепельный туман начал стремительно таять. Даже аномальные участки поверхности, сформированные хищными скоргами на время, вырубились. Двоих потерявших сознание сталкеров не дотащило до магнита каких-то полметра. Дерлинг машинальным, заученным до автоматизма движением перетянул увесистые ПК со спины на грудь. Об энергетических воздействиях пока придётся забыть. Сила организма необезпредельна. Да и армейский лазерный излучатель, функционируя в режиме максимальной мощности, почти исчерпал ёмкость накопителя. В такой ситуации импульсное оружие становится незаменимым. В отличие от лёгких ПП, которыми были вооружены наёмники, картечь с нарезжался цилиндрическим боеприпасом, его эффективная дальность при стрельбе очередями составляла порядка полукилометра. А в режиме одиночного снайперского огня с применением адаптивной системы наведения оружие было способно поразить легко бронированную цель на километровом рубеже. Примечание. ИПК. Импульсный пулемет системы Карташова. Карташ. Сленговое название оружия. Конец примечания. Дарлинг скользнула в заросли автонов. Двигаясь к тому месту, где по её расчётам укрылся последний из знакомников, поднявшись к вершине лысого, лишённого металлорастительности холма, представляющего собой плотно спрессованную груду бетонных обломков, Дарлинко обнаружила там лишь мёртвого командира группы боевиков. Контейнер с СН-капсулами исчез. Взглянув в сторону торгового центра, она заметила, как из здания небольшими группами выходят сталкеры. Встревоженные отголосками глобального энергетического удара, несомненно обратившие внимание на неожиданную активацию скоргов в городище, они решились покинуть окрепленное логово, чтобы произвести разведку. Встречаться с группами ренегатов и отщепенцев, контролирующих окрестности мрачного обломка высотного здания у Дарлинг, не было сейчас ни сил, ни желания. Она поняла, что недооценила последнего оставшегося в живых наёмника, у которого хватило решимости и здравого смысла, чтобы взять себя в руки, оценить обстановку и отказаться от продолжения рискованной аферы. Взглянув в западном направлении, где высились мрачные полуразрушенные корпусы древней атомной станции, титановая лаза достаточно быстро обнаружила одинокую удаляющуюся фигуру. Задействовав механические усилители мускулатуры, наёмник синдиката, взвалив на себя увесистый контейнер, скорым шагом уходил в сторону тамбура. Оценив уже пройденное им расстояние, Дарлинг поняла, что вряд ли успеет догнать, обезвредить и допросить его в границах пустоши. Ей не оставалось ничего, иного, как возобновить преследование.